А потому что нагибался с непривычки, сел на табурет отдышаться. На столе книг куча, понаразложено. Ну все, все теперь его, осторожно открыл одну.